Фелия. Он к тому же ещё и пьяница, я раз на воскликнула Фелия, расхаживая по комнате. Откуда ты это знаешь? спросила Риона, сидя в кресле и наблюдая за тем, как Фелия мечется по комнате. Когда мы уходили, он вроде нормально сидел. Он сам сказал, ему понравилось, с какой скоростью пьёт Сэр Лиронт, и он решил взять у него пару уроков. Ах, Сэр Лиронт. Он ведь влюблён в тебя, с лёгкой улыбкой спросила Риона. Оставь свои шутки. У меня не о том голова болит, воскликнула Фелия. А о чём? Он привёз с собой своих любовниц. Нет, ты видела? На помовку привести любовниц, да ещё и служанок. Нет, ну разве он не подонок? Ну почему любовниц? Яла попыталась обидеть жениха Риона. Может, они просто служанки и всё? Просто служанки? взвилась Фелия. Ты видела, как они одеты? Ты видела, что Просто служанок так одевают, а украшения, которые были на них, да они лучше, чем он мне подарил. Я совсем не дура и понимаю, за что так одевают служанок. За моей спиной уже смеются и сплетничают все, кому не лень, и показывают на меня пальцами. Разве не так? Ну, Фели, ну успокойся. Может, всё не так плохо, как кажется. Всё плохо, всё просто ужасно. Я чувствую, он презирает меня. Он смеётся надо мной, над моим платьем, над нашим замком. Я чувствую это, не спорь. Наглый, заносчивый скотина, посмевший притащить на помолвку своих любовниц, негодяй. Ну, Фели. Что Фели? Что Фели? Он позорит меня, меня и мою семью. Отец молчит, не хочет ничего видеть, смотрит на всё сквозь пальцы. А я должна терпеть эти унижения из-за этого проклятого Седрика, из-за этой проклятой войны, которая может ещё и не будет. Но почему я не мужчина? Я бы вызвала его на дуэль. Не убила бы этого заношило, наглого вотруса. Труса? Он трус? Конечно, трус. Пользуется моментом и изгаляется как может, подлец. А ты взвыдкая чувств фелио хлопнула ладонью по спинке кресла, мимо которого пробегала в этот момент. Но тогда, может, это сделает вместо тебя кто-то другой? сказала Риона. Другой? Кто другой? Где он этот другой? Что? Что ты сказала? Резко остановилась Фелия, когда до неё дошёл смысл сказанного подругой. Другой? неспешно повторила Риона, многозначительно подняв брови. Кто-нибудь другой? Ты что, предлагаешь? прошептала Фелия и замолчала. Ну ты же этого хочешь? спросила Риона, наклонив голову и глядя на Фелию из-под брови. Но ну, тогда Седрик, отец, наш замок, медленно проговорила Фелия. Нет, не могу. Фелия отрицательно мотнула головой и резко отвернувшись, подошла к окну. "Ну пусть тогда проучит этого наглеца, ранит его, изволает в грязи, прилюдно унизит, чтобы он не был таким", предложила Риона. "Унизит?" медленно повторила Фелия, стоя спиной к подруге. "Да, унизит. Но кто же это сделает?" обернулась она к Рионе. "Кто захочет вызвать Риадора на дуэль перед самой помолвкой?" Ведь тогда мой отец и князь Альст, я думаю, никто на это не пойдёт. У тебя же есть верный рыцарь, Сэр Лиронт, как-то криво усмехнулась Лиона. Он больше ни на кого и не смотрит, только на тебя. Лиронт, задумчиво произнесла Фелия. Ты хочешь сказать, что если я попрошу, если ты попросишь, что он спрыгнет для тебя с башни, даже не размысляя? Не дав договорить, перебила Фелию Лиона. Ты думаешь? с удивлением спросила Фелия. Да что тут думать, фыркнула Леона. Вспомни, какими глазами он на тебя смотрит. Все давно уже знают, что он в тебя влюблён, одна ты не знаешь. Нет, ну почему? Я видела, что он на меня смотрит, начала оправдываться Фелия. Но я никогда не думала ничего такого. Иди и попроси его, или хочешь, я это сделаю от твоего имени? предложила подруга. Фелия, задумавшись, уставилась в пол. Хорошо, попроси, наконец подняла она голову. Только скажи, чтобы он не убивал Риадора. Пусть ранит или как-нибудь унизит его, но не убивает. Иначе тогда мой отец и князь Альст убьют его. Хорошо? Ладно, кивнула Риона и на мгновение задумалась. Слушай, а ведь это у нас с тобой заговор, как в книгах. Через секунду настороженно выдала она. Заговор? Не поняла Фели. По спасению прекрасной дамы от лап чёрного властелина рыцарь придёт и спасёт даму своего сердца. Ты будешь дамой, Лирон рыцарем. а Ириадор исчадьем зла. А я буду подружкой дамы, которая поможет рыцарю победить зло. Прямо как в книге о рыцаре Ланселоте и его возлюбленной леди Ребекки. Ой, как здорово!» Захлопала в ладоши Риона. Фелли, распахнув глаза, изумленно смотрела на нее. «Здорово, здорово! Все, Фелли, я побежала искать твоего верного рыцаря. Мы спасем тебя от черного колдуна. Ты, главное, держись и дождись нас. Мы обязательно тебя спасем. Все, я побежала!» Лиона соскочила с кресла, в котором до этого сидела, и подхватив юбки платья, выскочила за дверь. Филли так ничего не успела ей сказать.